будущие 60-е. Аксёнов это сначала юмористический рассказ "Поэма экстаза" в сборнике лучших литгозеттовских материалов клуба 12 стульев, выпущенном в 1973. -м. Он открывал раздел Ироническая проза. Я прочитал его чуть ли не в начальной школе и много раз перечитывал, как и всю книгу целиком. Было ещё рассказ "Дикой", открывавший том лучших текстов юности за 1955-1965 годы с эмблемой журнала от Стасиса Красаускаса. Репродукции его работ висели у нас в квартире. На обложке чем-то напоминавшей эмблему спортивного клуба. Затем ксерокопированный альманах "Метрополь", попавший в руки на несколько дней в начале 1980-х. И уже только потом "Ожог и остров Крым" по Ганьковским изданиям. 1990. -го. Освоение его прозы шло в обратном порядке, от сравнительно современной, крайней даже к детским повестям, одной из которых удалось найти в букинистическом. Сундучок, в котором что-то стучит. Издательство Детская литература, 1976. -й. Роман Ожог поссорил Василия Аксёнова с Осифом Бродским. Поэтому роман не понравился. Он о нем вроде бы плохо отзывался в американских издательских кругах, что, учитывая его авторитет, перекрывало возможность перевода книги на английский. Можно предположить, что Бродскому не понравился сложный рваный ритм романа с обилием фантасмагорических фрагментов, перемешанных с пародийными. «Аксеновский роман» был слишком концентрированно аксеновским. Можно понять и обиду Василия Павловича. Он считал ожог именно что концентрированным выражением своего творчества. Больше того, это было многоаспектное описание шестидесятнического поколения, вошедшего в 1970-е в разочаровывающий возраст за 40. Всем этим персонажам сейчас было бы вокруг 90. Как и Аксенову, который в 2022-м перевалил бы за 90-летний рубеж. Между тем, Ожок показывает нам из прошлого ту страну со всеми сталинскими и послесталинскими прелестями, к которую мы то ли добровольно возвращаемся, то ли и не уходили из неё никогда по-настоящему. Очень своевременная книга, своевременный писатель, соответствующий, кстати, в каждый из периодов своего творчества новым этапам нашего советского и постсоветского существования. Если в чём и был прав Бродский, то исключительно в том, что адекватно перевести аксионовское описание времени и поколений на иностранный язык невозможно. В каждой фразе игра слов, переплетение временных слоёв, отсылок к текстам и шуткам, которые уже сейчас едва ли понятны новым поколениям. Впрочем, например, традиционалисту Владимиру Максимову ажок пришёлся по душе. Хотя в самом романе ему больше нравилась линия магаданского детства лирического героя, по сути, воспоминания. Сам Аксёнов не собирался браться за мемуары, говоря, что били тристу жаль острачивать воспоминания на этот жанр. Как скучен был обыкновенный реализм даже в самое его традиционное письмо. Всё равно время от времени вырывается фантастический, точно фантасмагорический реализм иной раз похожий на сложно сплетённый пёстрый и калейдоскопический алкогольный трип, чем, собственно, во многом и оказывалось бытовое существование свободолюбивой среды, которая время от времени допускалась, но в жёстких границах, с невозможностью пересечения двойной сплошной. В некотором смысле ожог романа Кле, роман с ключом, но более сложный, чем обычные образцы такого жанра. Собственно, персонаж там один. Коллективный шестидесятник, состоящий из представителей поколения, вышедших из определенной среды и, в свою очередь, сформировавших свою среду. Среди них и те, на кого орал Никита Хрущев 8 марта 1963-го, когда досталось и Аксенову, который якобы мстил за отца. Мстить Василию Павловичу было за что. И не только за отца, но и за мать Евгению Гинсбург будущего автора крутого маршрута, одной из самых важных книг о сталинизме. Однако он не мстил, а вынужденно боролся с тем, что или кого называл мрачным, чудищем, единодушным одобрением, даже в самые благополучные для себя времена, навсегда запомнив маленькие злые глазки капитана госбезопасности Чепцова из Ожога, повторно арестовавшего мать Именно этот образ, прорвавшийся в самых разных ситуациях, в разных людях, в том числе и в каких-нибудь пожилых основательных гардеробщиках, а не абстрактная сов власть, Софья Власиевна, стал для Аксёнова символом подавляющей человекосистемы. Существование равняется сопротивлению, это он так и описыт свою жизнь и борьбу с мраком и мелкобесием. В другой его романа Клей таинственные страсти имел более предметные и конкретные ключи, и потому при первой публикации был несколько урезан. Прототипом персонажа имеется, что роднит страсть с романом Валентина Катаева Алмазный мавенец. Однако здесь такая фирменная аксьоновская фантосмагорическая пляска, что книга оказывается более нежной и менее обидной, чем катаевская. Катаев и открыл аксьонов Кристоматинная история, метр сам мастер шлифовки метафор и всех остальных видов тропа, отметил фразу юного врача Ксеонова: Тёмные стоячие воды канала были похожи на запылённую крышку рояля. Василий Павлович Славин такими словесными ожогами, то цыганка с мешком похожа на вчерашний винегрет, то руки бывшего хоккеиста Алика неяркого напоминает двух сплетённых удавов. Главное же, акценновская ранняя проза соответствовала духу времени, легче переплавлявшемуся в поэзию и конвертировавшемуся в кино. В результате его вертикальный взлёт был обеспечен романами о молодых. Как сказано в аннотации к, пожалуй, последней из этой звёзно-билетной серии книги Пара мой друг пара, через всё произведение проходит идея дружбы. И взаимной помощи советских людей подчас совершенно незнакомых друг другу. Действие романа происходит в Эстонии, в Москве и на большой сибирской стройке. И ведь в этих казённых словах, набранных на вкусно пахнущие всеми ароматами времени пигментно-жёлтые страницы издания 1965 года, всё правда. Даже к Эстонии при открытом на запад окошко в мёр не придерешься. Несмотря на не совсем советские декорации старого города, в которых выпивают, закусывают и ищут себя молодые, республика полностью советская. Собственно, в Таллине Аксенов побывал на сборах медсостава Балтийского флота и был ранен этим субститутом Запада в самое сердце, отравленное городом впрямо в противоположной части необъятной родины Магаданом, а в нем третьим сангородским, где у всех была есть или будет пятьдесят восьмая статья. По Магадану школьник Боков из Ожога, скрытый фон Штейнбог, хотел быть хорошим советским мальчиком, как все. Да компетентные органы не дали. Аксёнов хотел быть хорошим советским писателем, но не как все. Даже молодёжная проза скорее устанавливала моду на тип поведения молодых, балансирующую между гражданством и верностью флагу. Так ещё никто не писал. Правильная советская верность, как и сами шестидесятые, была подчёркнута романтически антисталинской. Персонажи вели себя свободно. Талин расправлялся с Магаданом, в том числе и на экране, когда в киноверсии Звёздного билета в фильме Александра Зархи Мой младший брат возникла шестидесятническая троица мальчиков-символов Александр Сбруев, Олег Даль, Андрей Миронов, которые, впрочем, не перебили других героев позднего СССР, Витцин и Кулина-Моргунова. В фильме «Коллеги» фигурировала тройка Ливанов, Лановой, Анофриев. После успеха «Коллег» звёздный билет был перехвачен у автора на корню, ещё до публикации. Когда летом 1961-го снимался фильм, похожие съёмки Аксёнов опишет немного позже, «Пора, мой друг, пора». Прямо на Таллинский пляж съемочной группе привезли кипу экземпляров седьмой книжки «Юности» с опубликованным романом. Вот что такое успех. А потом этот период с его сбруевым Далем Мироновым и с ищущим себя безуспешно персонажем, названным в честь знаменитого эстонского ликера Кяану Кук «Петух на пне» закончился. Как закончилась романтически молодёжная стадия шестидесятничество, ведь это в связи с дебютом Аксёнова Станислав Рассадинов употребил в литературке термин шестидесятники. Закончилась почти одновременно с хрущёвской эрой. Осталась только мрачная шутка в ожоге по поводу мерзкого комсомольского функционера, употребавшего слово чувак. Получалось, что он свой парень из поколения звёздного билета. Мальчики повзрослели, жили в рамках невыносимой лёгкости бытия, так как описано в Ожоге. Но Аксёнов, хотя и участвовал во всей этой богемной круговерти, оставался невероятным пахарем, не чуждавшимся любой литературной работы. Вышла затаваренная бочка тара, весёлая наотмыш сатира на советское. Самое удивительное, что его детективно-приключенческие детские книги-то во время Мой дедушка-памятник и сундучок, в котором что-то стучит, написаны совершенно по-взрослому, по, по Аксёновски, в том же самом жанре вихревого фантастического фантосмагорического реализма, достигшего своего пика в произведениях совсем уж для взрослых, для разочарованных в себе и в советской власти бывших шестидесятников, "Ожог и остров Крым". Затем "Альманах Метрополь", "Скандал", "Эмиграция". Американский период, когда и здесь Аксёнов показал себя неунывающим работягой, зарабатывавшим на преподавании, на английском языке, который когда-то для ещё молодого писателя был таким же пропуском в мир свободы, как и джаз. Аксёнов вернулся сначала ближе к России, во Францию, потом в постсоветскую Россию, где был обласкан и принят чуть ли не как новый горький, вплоть до Аксёнов-феста в его родной Казани. Поселился в сталинском небоскрёбе на Котельнической, что дало толчок фантасмагории Москва-Кваква. Не успел закончить Ленд-Лизовских, реалистическое повествование, напоминавшее жуткие магаданские страницы ожога, затем всё-таки снова провалившееся фантасмагорию. Аксёнов — жестокий писатель оглушительно страшное, как у Шаламова, описание тянущегося к санпропускнику длинного женского этапа. Враждающий эффект присутствия, как у Трифонова, описание ареста матери. Он жесток и в описании другой, матери. Родина-мать у него воняет мочой и немытым телом, давит в шеи, насилует и становится жертвой насилия, унижает до бесконечности, до бессмысленности унижает людей. И сложно их, аксионовских героев, после всего этого укорять в тяге ко всему по джазовому, лёгкому и западному. Ни у одного писателя его поколения так часто не упоминаются марки, бренды, сладкие названия недостижимых улиц и отелей в Париже или Риме, и названия джазовых композиций десяти 1956 года. Тогда в танзале стояли плечом к плечу чуваки и чувихи Жалкая и жадная молодёжь, опьяневшая от сырого европейского ветра, внезапно подувшего в наш угол. Между прочим, здесь типы из Петроградского райкома комсомола. Плевать! Прогов засучил рукава, словно собирался драться, а не играть на пианино. Слабаем сентиментал, а потом леди бегут, а потом слабаем бал дровосеков и гори всё огнём. Так выглядел переход из царства необходимости в царство свободы такой яркий и быстрый, и такой долгий, периверсивный, незаконченный и поныне. Василий Павлович Аксёнов был певцом этого перехода и был уверен в том, что главное избавиться от сталинизма, который он понимал без привязки к определённому периоду истории из учебника и определял как движение бездарности и ничтожеств. Победит Сталин, писал он в непрошедшем времени в одном из поздних эссе. И возникнет страшное общество тоталитаризма. Евгений Попов как-то написал: "Вся мы, поколение дырок из звёздного билета". Конечно, это ностальгия по словам самого Аксёнова, в литературе есть ностальгия. Но это и ностальгия по будущему, тем шестидесятым, которые ещё должны вернуться.